Глава 8. Решить сложную проблему. Tinder. Самая сложная проблема, которую необходимо решить при создании первой атомарной сети привлечение пользователей трудной стороны. Другая сторона сети неминуемо последует за ними. Так что сосредоточьтесь на создателях контента для новой видеоплатформы или продавцах на торговой площадке или менеджерах проектов внутри компании по разработке нового офисного приложения. Решение проблемы в создании продукта, который удовлетворяет их важную потребность. Рассмотрим пример сайтов онлайн-знакомств, призванных закрыть вечную потребность человечества в поиске пары. Все приложения для онлайн-знакомств Это продукты, основанные на сетевых эффектах, появляющиеся в одном городе за другим. И чем больше людей присоединяется к сети, тем выше шансы, что они найдут себе пару. Но в самом начале истории с сайтов знакомств опыт оказался просто ужасным, особенно для трудной стороны сети. Проблема избытка любовных писем. Сайты знакомств придумали на заре интернета в начале 1990-х годов. Они создавались по типу газетных объявлений. Мужчины и женщины просматривали базы анкет и могли писать сообщения, если кем-нибудь заинтересовывались. Успешными первопроходцами стали Match.com и J-Date, и эта сфера развивалась, несмотря на недостатки. Дизайн повторял типовую газетную полосу объявлений, что создавало негативный пользовательский опыт. Популярные пользователи, особенно женщины, получали огромное количество сообщений, на которые не успевали ответить. В баре или клубе потенциальные женихи вряд ли встали бы в длинную очередь, чтобы пообщаться с привлекательным потенциальным партнёром, но в интернете сигнала о неготовности к общению симпатичного объекта не было. Многие сразу же испытали ощущение, будто им никто никогда не ответит. Отсюда можно сделать вывод, Все эти сайтов знакомств трудная сторона это привлекательные люди, в особенности женщины. Несколько лет спустя появилось следующее поколение подобных порталов, в том числе наиболее популярные и Harmony, и OkCupid. Они использовали анкеты и алгоритмы, так что вопрос о совместимости пользователей и частоте назначения свиданий решала программа. Таким образом, женщины получали меньше сообщений, но хочется надеяться от более подходящих им партнёров. А мужчинам приходило больше ответов, и у них не возникало ощущения фрустрации. Только в 2012 году, в эпоху бурного роста мобильных приложений, появилось следующее поколение продуктов для знакомств. Их примером является Tinder. Я поговорил с его соучредителем Шоном Радом об их инновациях, и он описал мне комплекс новых идей. Старые сайты знакомств создавали ощущение работы, словно в офисе. В течение дня вы писали электронные письма коллегам, затем вечером возвращались домой и писали ещё больше писем. Только уже потенциальным партнёрам. Tinder был другим, знакомиться в нём было весело. Вы могли зарегистрироваться, не заполняя кучу анкет. Дизайн очень наглядный. Вы просто проводите пальцем туда-сюда, тратите на это 5 минут, пока, например, стоите в очереди. Это своего рода развлечение. Другую проблему представляли собой поступившие отклики. В реальной жизни вас часто знакомят с потенциальными партнёрами друзья, или у вас есть что-то общее работа или учёба, и это помогает отсеивать ненужные контакты. На сайтах знакомств наиболее привлекательные члены сети нуждаются в дополнительных сигналах, которые помогут отсеять неподходящих кандидатов. Tinder решил эту проблему путём интеграции с Facebook. Что он объяснил, как ему удалось создать необходимую атмосферу доверия. Tinder начал с того, что заставил всех пользователей подключить свой аккаунт в Facebook, чтобы выявить количество общих друзей, что создавало доверие. Ещё с помощью GPS-координат мы сделали так, чтобы вас могли выбирать только те люди, которые живут неподалёку, тогда это было в новинку. Таким образом подбирались люди с общими друзьями, живущие рядом и те, которых вы могли бы встретить в реальной жизни. Синхронизация аккаунтов также гарантировала, что ваш профиль никогда не покажут друзьям или наоборот, если вы беспокоились об этом. Всё это поддерживало атмосферу доверия. В Tinder также была встроенная функция обмена сообщениями, так что не было необходимости давать свой номер телефона. Если разговор ни к чему не приводил, вы могли просто отказаться от встречи, не опасаясь, что вас будут домогаться. И, конечно, сама идея свайпа призвана не грузить пользователей больше, чем необходимо. Свайп-жест смахивание фото потенциального партнёра на экране смартфона вправо нравится или влево не нравится. Мужчины обычно свайпают направо, то есть показывают заинтересованность примерно половину женских анкет. около 45%, если быть точным, женщины лишь 5% анкет, которые видят. Так что женщины в основном переписываются с теми парнями, которых сами выбирают. Но если им кажется, что собеседников стало слишком много, они могут на время прекратить свайпать и сосредоточиться на переписке с уже имеющимися. Эти концепции позволили Tinder намного улучшить пользовательский опыт для самой важной стороны его сети. тем самым устранив одно из важнейших препятствий проблему холодного старта. Обычно трудная сторона на рыночных площадках это сторона предложения. Рыночные площадки, как правило, вращаются вокруг продавцов. Мне приходилось сталкиваться со сложностями управления трудной стороной в отрасли услуг такси. Для Uber на любом региональном рынке так называемые водители-партнёры составляют 20% от общей доли таксистов, но берут на себя 60% поездок. Это одни из самых ценных пользователей на планете, поскольку составляют основу бизнеса Uber. Водители Uber лишь один пример более широкого круга работников, которые являются движущей силой большинства компаний. Для рыночных площадок трудной стороной обычно является сторона предложения сети, включающая работников, и малые предприятия, которые поставляют контент, продукты и услуги и пытаются получить доход на платформе. Они используют цифровые рынки в качестве подработки, продавая коллекционные предметы или инфопродукты. Они часто используют платформы в качестве альтернативы по часовой работе, на которой в США занято около 80 миллионов человек. Для США это люди, которые часто живут в материковой части страны, работают в розничной торговле, где ситуация каждый год кардинально меняется и борются за дополнительный доход. И стартапы на торговых площадках часто предоставляют им эту возможность. Чтобы решить проблему холодного старта для торговых площадок на первом этапе, как это было в случае с Uber, необходимо создать критическую массу предложения. На такой торговой площадке, как eBay, всё начинается с продавцов коллекционных товаров. На Airbnb с людей, у которых есть несколько лишних комнат. На YouTube в сторону предложения представляют создатели видео. Более закрытые рыночные площадки, наподобие GitHub, считают полезным привлечь известные проекты с открытым исходным кодом и ключевых разработчиков. Но как только в сети появляется предложение, наступает время привлечь в сторону спроса покупателей и пользователей, которые составят основную часть сети. На следующем же этапе всё снова будет зависеть от предложения. Таким образом, порядок действий, по крайней мере, для большинства потребительских рынков таков: предложение, спрос, предложение, предложение, предложение, предложение. На начальном этапе представителей стороны предложения легко привлечь в сеть, предложив субсидии, но она все равно неминуемо станет узким местом. Трудная сторона сети по определению трудно масштабируется. Uber пришлось применить творческий подход, чтобы разблокировать трудную сторону своей сети таксистов. Изначально компания специализировалась на услугах автомобилей представительского класса и лимузинов, водители которых имели лицензии и практически не создавали проблем. Однако новшество конкурирующего приложения Sidecar по привлечению нелицензированных обычных водителей на свою платформу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Так появилась модель партнёрского такси с миллионами новых водителей. Её очень быстро скопировали другие компании: Lyft, а затем и сама Uber. Джахан Ханна, соучредитель и главный технический директор компании Sidecar, рассказал о том, как это было. Было очевидно, что разрешение любому желающему стать водителем отличная идея. С увеличением их числа поездки станут дешевле, а время ожидания сократится. Эта тема поднималась во время многих мозговых штурмов в Sidecar, но всегда возникал вопрос: какова нормативная база, позволяющая человеку стать нашим партнёром? Есть ли успешный опыт её реализации в прошлом? Проведя множество исследований, мы обнаружили, что подобная модель бизнеса уже много лет эксплуатируется в Сан-Франциско в организации «Хоумобайлз» под руководством «Лин Бредлав», где мы и получили ответы на многие вопросы. Как ни странно, идею агрегатора «Такси» впервые реализовал не стартап, поддерживаемый инвесторами, а некоммерческая организация «Хоумобайлз», которой руководил видный представитель сообщества «ЛГБТК плюс Лин Бредлав». Лин Бредлав является трансмужчиной, мужчиной, родившимся в женском теле. Сервис был нацелен на защиту и обслуживание ЛГБТК плюс сообщества. Такси предоставлялись по критерию сексуальной ориентации для поездок на конференции, в бары и развлекательные заведения, а также на прием к врачу. При этом особое внимание уделялось безопасности и толерантному отношению. Honno Bails создала собственную нишу и разработала принципиальную модель бизнеса. Bredlav набрал со временем 100 водителей-добровольцев, получавших заказы через SMS-сообщения. Услуги такси были платными, но формально водители получали компенсацию за своё время в форме благотворительных пожертвований. Компания начала работу в 2010 году, то есть за несколько лет до UberX. и заложила основу индустрии с валовым доходом более 100 миллиардов долларов. Sidecar переняла опыт Hooma Miles. Почти дословно, хотя и в цифровой форме, позаимствовала её ценовое предложение. Оплата осуществляется в виде пожертвования, а водители и пассажир сидят вместе впереди, как будто друг подвозит друга. Так было положено начало рынку услуг агрегаторов такси. По вечерам и в выходные дни Ключевой момент в истории Хохомобайлс или Tinder, как найти проблему трудной стороны сети, потребности, которые не удовлетворяются. Ответ посмотреть на хобби и подработки. Миллионы создателей контента, разработчиков приложений, продавцов и водителей, работающих не полный день, обеспечивают функционирование сетей. Это умные, мотивированные ранние последователи, постоянно находящие возможности быть полезными. Это программисты, поддерживающие движение за открытый исходный код. Именно они создали Linux, WordPress, MySQL и многие другие технологии, лежащие в основе современного интернета. Это миллионы продавцов eBay, которые создавали рабочие места и компании, покупая и продавая нужные людям товары. Что касается приложений для обмена фотографиями и сообщениями, то они возникли благодаря бесчисленным фотографам-любителям и видеооператорам. которые запечатлевают на плёнке места, где побывали, памятные события, архитектурные сооружения, красивых людей и многое другое. То, чем люди занимаются по вечерам и в выходные, поглощает их неиспользованное время и энергию. Если направить всё это в нужное русло, можно создать трудную сторону атомарной сети. Иногда сеть строится на людях, имеющих избыток времени, а иногда на людях с недоиспользованными активами. Например, сети агрегаторов такси фундаментально зависят от недоиспользования личных автомобилей. Чаще всего большую часть времени, помимо ежедневных поездок на работу и нерегулярных куда-то еще, они простаивают. Airbnb построен на недоиспользованных гостевых спальнях и вторых домах, а также времени и усилий хозяев. Craigslist и eBay созданы, чтобы люди продали свой хлам, вещи, утратившие ценность в их глазах, новым владельцам, которые могут оценить его выше. Обычно трудная сторона продолжает использовать продукт, потому что именно там сосредоточен спрос, и таким образом они зависят от положительных сетевых эффектов этих платформ. Однако фокус заключается в том, чтобы присмотреться к трудной стороне сети, выделить потребительские сегменты и выяснить, чьи нужды не удовлетворяются должным образом. Иногда это нишевый сегмент, например, увлечённое сообщество создателей контента на тему мик-апа или анбоксинга, который можно лучше обслуживать с помощью дополнительных коммерческих функций. С английского буквально распаковка видео или фотосъёмка процесса распаковки нового товара, в основном электроники. Популярный интернет-жанр. Абсолютное большинство роликов размещают молодые мужчины. Это может быть часть сообщества, занятая неквалифицированным трудом, тяжко работающая всю неделю, которая в свободное время нуждается в полезных базовых инструментах для редактирования видео. Для сетей, созданных на основе недоиспользуемых активов, это ниша желающих находить в интернете подработку. Возможно, вскоре произойдёт трансформация платформы, которая покажется частной, но при этом перевернёт всю экосистему. Идея заключается в том, чтобы начать с недостаточно обслуживаемых сегментов, пользователи которых сами по себе, возможно, не самые привлекательные клиенты, и применить к ним теорию творческого разрушения Клейтона Кристенсена. Новые продукты часто взрывают рынки, начиная с нижнего ценового сегмента, сразу обеспечивая удовлетворительную функциональность и развиваясь до промежуточного уровня, а в итоге выходят на основной рынок действующих компаний. Недавно сложилась противоположная тенденция. Такие продукты, как Uber и почтовый сервис Superhuman, начали свою деятельность в классе люкс, а затем распространили её на другие сегменты. В контексте сетевых эффектов теория подрывных инноваций обретает ещё больший смысл, а товарные сети часто начинают с низшего уровня функциональности. Но как только сеть создана, её трудная сторона готова расширить свои предложения и услуги, чтобы подняться на следующий уровень. Это привлекает всё более высококлассную противоположную сторону, которая в свою очередь подстёгивает трудную сторону, подталкивает её к ещё большему расширению, и цикл продолжается. Возможно, Airbnb начинался с надувных кроватей, но хозяева, которые готовы сдать их в аренду, могут быть готовы предоставить постояльцам свою комнату или всю квартиру. Это меняет потенциальный характер предложения на рынке, привлекая спрос более высокого класса, который, в свою очередь, привлекает и лучшие предложения. Неудивительно, что сегодня Airbnb предлагает что угодно вплоть до роскошных пентхаусов и номеров в бутик-отелях. Сетивые эффекты могут сыграть ключевую роль и в разрушении новых отраслей. Да Тимпульс от а товарной сети предложений низкого класса, простимулировав её к росту в сеть предложений более высокого уровня. Трудная страна приложений для знакомств. Давайте на минуту вернёмся к онлайн-знакомствам. Если рассматривать эти приложения как сетевые продукты, то они объединяют две стороны в романтическом контексте. Таким образом, Tinder, Bumble, Match И Harmony, Hot Ornot переименован в Chat and Date. Сайт, на котором пользователи оценивают выложенные фотографии. И другие приложения для знакомств отражают модель человеческого поведения, существовавшую на протяжении веков. С давних пор свахи знакомили своих одиноких знакомых. В этой услуге и сегодня существует глубокая потребность, но для её качественного предоставления необходимы определённые навыки. В современную эпоху знакомства переместились в виртуальную реальность. Используют алгоритмы подбора пар, профили знакомств, позволяющие легко просматривать тысячи профилей и обмен сообщениями в режиме реального времени, чтобы облегчить общение. Важно, что эти усовершенствования помогают привлечь и удержать самых желанных участников в сети знакомств, трудную сторону. Алгоритмы подбора должны находить для них не менее привлекательных партнёров, а просматриваемые профили помогать отличать принцев от лягушек. Встроенный мессенджер должен отвечать их потребностям и давать возможность при необходимости быстро прекратить разговор. Без этих опций ценные люди будут уходить из продукта, ухудшая качество сети и пользовательский опыт для всех остальных. Приложения для знакомств, как и прочие сетевые продукты, должны сформулировать ценностное предложение для трудной стороны сети. Но как насчет всех прочих пользователей? Конечно, это непростая задача, но следует улучшить пользовательский опыт и для них. Вам необходимо создать убийственный продукт. Продолжение следует...